Двадцать седьмая глава. Баролижав до рассвета без сна, вспоминая случившееся с дрожью во всем теле, я никак не могла принять тот факт, что чуть не убила человека. Неважно, что когда-то он был моим мужем. Интересно, как с этим живут те, которые намеренно, смотря в глаза своей жертве, лишают жизни? Как они потом спят? Как строят свою дальнейшую жизнь? Да, я его ранила, и от этого факта становилось легче. Но если бы тогда я была бы убийцей, меня могли бы даже посадить в тюрьму. И чем больше думала, тем дальше и страшнее становились мысли. В конце концов, зажав голову руками, призвав все силы, я постаралась прогнать всё плохое. Малыш, как нам без папы плохо. Мы даже не знаем, что с ним. Несколько раз погладила живот рукой. Повернулась на бок и, посмотрев в рассветное небо, загадала лишь одно самое заветное желание: хоть бы Серёжа скорее вернулся живой, здоровый, мой. "Маш, подруга, ты как?" Голос Катюхи вырвал из короткого сна. К удивлению я поняла, что мне абсолютно ничего не снилось. Голова была ясной, а я, вдохнувший, приподнявшись немного на больничной койке, Махнула подруге, та подошла ко мне и села с краю. Привет. Привет. Звонила тебе все утро, но ты не отвечала. Тогда поехала к тебе. Квартира закрыта и тишина. Подруга явно была на возводе и начала быстро торатурить, схватив меня за руку и крепко сжав. Вот прямо чувствовала, что что-то не так. Минут пять в дверь колотила, пока сердабольная соседка не вышла и не сказала, что ты вечером уехала. Не, я сначала обрадовалась, вдруг. А потом поняла, что ты бы мне сразу позвонила. Ух, ты бы меня видела, я чуть не обкакалась от страха. Кать, подожди, я ещё не всё. Хорошо, ума хватило, набрала медведя. Он мне всё и рассказал. Чёрт, почему его выпустили, а не пристрелили сразу? Вот была бы я вчера, не задумываясь, всадила бы нож в самое его гнилое сердце и еще несколько раз провернула, чтобы наверняка. Катю, хорош, успокойся. Да не могу я, мне ужас, как колотит. Подруга внимательно посмотрела на меня и провела пальчиками по моей щеке, где уже во все расцветал большой синяк. Подонок, бить беременную женщину. Хоть Катя и говорила правильные вещи. Я видела, как она искренне со меня переживает, становилось легче. Сейчас она была мне нужна. Это единственное, что он мне сделал. Катя прощалась со мной до приезда медведя. Мы успели с ней всё обговорить и даже поплакать. А вот и я. Привет ещё раз. Махнула ему подруга, а я искренне улыбнулась. Привет, Валера. Ты как? Отдохнула? Медведь подошёл к нам и сел рядом на стул. Я уже была где-то, и мы его ждали. Да, нормально. Ох. Что такое? Валера сделал такое испуганное лицо и подался ко мне вперёд, что мне стало смешно. Ничего, большой мишка. Один маленький мальчик решил сильно меня пнуть. Фух. Маша, я ещё от вчерашнего не отошёл. Мы с Катей звонко рассмеялись, а медведь, хмыкнув, стал опотал моё пальто. Поехали с нами в деревню на пару дней. Предложение было, конечно, заманчивое, но я хотела остаться дома, найти футболку Серёжи и ждать любимого в его доме. Нет, спасибо. Я домой. Уверена? Может, не надо пока быть одной? Ну, мало ли. Она не одна. Я побуду с Машей столько, сколько надо. Катя твёрдительно кивнула и медведь махнул рукой, мол, как хотите. Зайдя в нашу квартиру, я тут же схватила телефон в надежде, что кто-то звонил и может есть какая-то информация. Но кроме звонков от Кати и одного от родителей не было ничего. Я каждый день ждала, просыпаясь с мыслью, что может быть сегодня тот день, когда хоть что-то узнаю о моем великане. И каждый день ничего не приносил. Ну все, я поехал. Звони, если что. Спасибо, ты тоже. Пока, Валер. Медведь молча кивнул и вышел за дверь. Я же решила, что присутствие Кати не обязательно. Но, видимо, сейчас в ней как никогда проявилось острое чувство опеки. Маш, мне плевать, хочешь ты или нет. Но сегодня я остаюсь у тебя. Что приготовим на ужин? А как же твой? Он в курсе и сказал, что бы сколько надо, столько у тебя и оставалось. В конце концов, я осталась. Приняв душ и переодевшись в так мою любимую футболку Сережи, мы удобно расположились на кухне. Ты как? Пришла в себя? Катя налила нам чай, пока в сковороде готовилась что-то вкусное. Даже не знаю. Такое сейчас чувство, что это все происходило не со мной. И до сих пор не могу поверить, что смогла его ударить ножом. Я ведь он. А у тебя был выбор? Думаю, если бы даже ты убила его, всем стало бы только лучше. И не смотри так, я знаю, о чем ты думаешь. Это была самозащита. С тобой было бы все хорошо. Пускай будет так. Я тяжело вздохнула и посмотрела на календарь. Скоро будет полгода, как Сережа со мной нет. Почти пять месяцев в неизвестности о нем. Я тяжело вздохнула. Ну ты чего, Катю? Я безумно по нему скучаю. Этого не передать. Катя даже не стала спрашивать о ком я. Только кивнула, встала и разогрев ужин по тарелкам поставила на стол. Понимаю и вижу. Держись, зайчик, мы рядом. Он вернётся, все в это верят. Ему есть ради кого жить, и к кому он хоть посеком на придёт. А тебе сейчас надо себя беречь и хорошо кушать. Налетай. Да, умеет подруга поддержать. Я и так это знала, верила, но больше всего чувствовала, поэтому ждала. Не думая о плохом. Время близилось к вечеру. Мы удобно расположились в гостиной на большом диване и редко просматривая какой-то сериал, но большую часть времени просто болтали. Вернее, болтала Катюха, а я с улыбкой ее слушала. Звонил Медведь, чтобы ещё раз убедиться, что со мной всё в порядке, и я под присмотром. Ольга даже собиралась приехать. Еле её отговорила, пообещав, что я дальше буду хорошо следить за своим состоянием, и если что, сразу ей позвоню. Про Лигу даже спрашивать не хотелось. Я и так знала, что теперь меня обязательно несколько раз вызовут как потерпевшую. А завтра выходной, и мы с тобой кого-то принесло. В дверь позвонили, и я вся напряглась. Катя с вопросом посмотрела на меня. Неужели опять? Я схватила руку Кати, в испуге смотря ей в глаза. Я не знаю. Кать, свои не должны. Ладно, разберемся. Катюха пожала мою руку, взяла на всякий случай телефон и подошла к двери. Я вышла за ней следом. Ну, не могла ее одну оставить. Посмотрев в глазок, она пожала плечами и, повернувшись ко мне, удивленно сказала. Там какая-то женщина нашего возраста с ребенком. Снова раздался звонок в дверь. Я также ничего не понимала, но любопытство взяло верх. Открой, Кать. Уверена? Да. Катюха открыла дверь наполовину, не решаясь открывать полностью, и со сталью в голосе спросила: Чего вы хотите? Здравствуйте, мне нужен Море Скварц, Маша. Зачем она вам? Простите, а вы кто? Я её подруга. Я подошла к Кате и шире открыла дверь. Перед нами стояла красивая девушка. На вид ей действительно было столько же, сколько и нам с Катей. Я вас слушаю. Она держала за руку хорошо одетого малыша, который дёрзал и норовил вырвать руку. Здравствуйте, Маша. Меня зовут Яна, а его Алёша. Я к икнула И улыбнулась мальчику, который шагнул к нам, но я надернула его к себе. Это я писала тебе полгода назад, а он сын Олега. А теперь немного ясно. И зачем ты пришла? Я положила руку Кате на талию и слегка сжала в надежде, что она немного умерит свой горячий пыл. Я на нее даже не обратила на нее внимания, продолжая смотреть на меня и оценивая. И в конце концов кивнула на мой живот. Я по инерции прикрыла его рукой. А от Олега? Она совсем не выдержала Катя. Так, дамочка, нам и тогда хватило вашего яда. Уходи. Нет, это ребёнок не от него. Чего ты хочешь? Поговорить. Впустишь? Мы не надолго. Я кивнула и отошла в сторону. Катя же закатила глаза, показывая всем своим видом, как она недовольна моим решением. Я нас с мальчиком зашли, и она стала его раздевать, аккуратно складывая вещи на небольшой пуф. Когда она тоже разделилась, я позвала их на кухню. Чай? Да, спасибо. Лёша, пожалуйста, веди себя хорошо. Давай я, садись, сказала подруга и занялась чаем. А я села напротив, рассматривая маленького сына Олега. Лёша улыбался мне и протягивал руку. Не скажу, что он был копией Олега, но сходство определенно было. Он долго не усидит, поэтому я сразу начну. Маша, хочу тебя предупредить. Олег совсем слетел с катушек. Он только и говорит, как хочет тебе за всё отомстить, не стесняясь в выборе методов. Я его совсем не узнаю. Он стал другим, более злым, мникальным, что ли. Спасибо, но уже поздно. Катя поставила чашки, достала печенье и протянула одно мальчику. Тот с удовольствием взял и стал грызть. Я наклонилась в знак благодарности. В смысле? Ты и не знаешь? Нет. Он вчера уехал, ничего не сказав, не попрощался. На лице Яны появилось удивление и непонимание. Он арестован. Давай, я расскажу. Хватит с тебя снова переживать весь чирошний ужас. Катя во всех красках, но ну, сдерживая маты перебюнки, рассказала гостям о Скворцове. Периодически прося меня подтвердить. Оказывается, что когда рассказываешь сам. То как будто заново все переживаешь. Но когда говорила Катя, я словно слушала чью-то чужую историю. Боже, значит он все-таки решился. Он точно сошел с ума. Да, он был не вменяем, когда выпил бутылку коньяка. Маша, прости меня. Я напротянула руку и дотронулась до моей в примирительном жесте. Я не стала убирать свою, видя по ее глазам, что она говорит искренне. Как ты узнала, где живёт Маша и почему пришла? Ясно, что предупредить, но почему? Я набрала руку, покладила сына по голове и начала рассказывать, причём с самого начала. Я пришла в компанию 3 с половиной года назад, работала мелким сотрудником, неважно. Олег мне сразу понравился. Когда узнала, что он женат, было уже поздно. Влюбилась по самые уши, бегала за ним как собачонка. Он не сразу обратил на меня внимание, но потом мы стали близки. Я позволяла ему делать со мной всё, что он только хотел, где-то терпела, где-то даже нравилось. Я понимала, о чём он говорит, и лишь кивнула. Катя же переводила взгляд с неё на меня, абсолютно ничего не понимая. Когда я забери меняла, тож дала, что он уйдёт от тебя. Но Олег объяснил, что пока не собирается этого делать, если я по-прежнему хочу, чтобы он был со мной. Ты должна молчать о нас. Я согласилась. Родился Лёша. Олег был очень рад ему. Я видела, как искренне его любит. Я на снова покладила сына, а тут взял ещё одну печеньку и стал дальше хрумкать. Олег рассказал мне про вашу семейную жизнь и бесплодные попытки завести ребёнка. Обвиняю в этом тебя, Маш. Но теперь я вижу, что у тебя с этим всё нормально. Да, видимо, нам не суждено было иметь детей. И слава богу. Да, наверное, так лучше всем. Алёша, рос и с каждым разом, когда Олег уходил от нас к тебе, мне становилось всё тяжелее. Я сходила с ума, думая, что он может в один прекрасный день к нам больше не прийти. И однажды не выдержала и написала тебе. Это был крик моей души. Теперь я протянула свою руку и взяла её. Сейчас я ей была благодарна, что она это сделала. Ты Правильно поступила. Если бы не ты, то я бы так и страдала рядом с Олегом, думая, что люблю его. Но это было не так. Я встретила своего любимого мужчину и теперь счастлива. Я очень рада за тебя. Но ты всё равно прости мне за те плохие сообщения. Я кивнула и улыбнулась. Я даже продолжила. Когда ты подала на развод, я была безумно счастлива, пока Олег не выместил на мне всю свою злость и не открыл все карты. Тогда мне в первый раз стало страшно. Он не контролировал себя, несколько раз срывался на сына. Мы терпели, пока его не закрыли. А когда он вышел из тюрьмы и приехал к нам, я его совсем не узнала. Это был один сплошной сгусток злобы. Я назамолчала, а потом приподнялась немного и, подняв свитер, показала свои рёбра. Половина его тела была в сплошных синяках. Я закрыла рот рукой, чтобы сдержать крик ужаса. Какой кошмар, Яна! Почему ты молчала? Я не могла по-другому. Он пригрозил мне, что заберет сына, если кому-то расскажу про него. Вот же му день! Ой, прости, малыш. Катя уже по-другому смотрела на Яну, а у меня на глаза наворачивались слезы. Яна оказалась такой же жертвой Скворцова, как и я. Маша, я должна была еще вчера тебя предупредить. Как же жалею, что не сделала этого. Я боюсь его и только сегодня решилась. А твой адрес он записал на листке и оставил у меня. Так я и узнала, где ты живёшь. Что ты теперь будешь делать? Пока я в декрете. Поэтому поеду к родителям. Я и так собиралась это сделать. Вещи наши в машине лежат. Я хотела сбежать, а теперь могу спокойно ехать. Надеюсь, что смогу его забыть. Спасибо, что пришла и попыталась предупредить, а потом всё рассказала. Я на встала и повела сына одеваться. Мы поедем, но впереди ещё 2 часа дороги. Спасибо за чай. А где твой мужчина? Я не ожидала этого вопроса и растерялась. Но за меня ответила Катя. Он сейчас работает в другой стране, скоро должен приехать. Это хорошо. Желаю вам счастья. Спасибо большое, и я тебе. Все наладится, вот увидишь. Мы попрощались с Яной и вернулись в гостиную. Несколько минут мы просто молчали, обдумывая все, что сейчас услышали. Да уж, а сначала я хотел ей патлы вырвать. Я рассмеялась и толкнула подругу в плечо. Маликова, ты как всегда в своем репертуаре.